Мартин Редклифф, охранитель долины Я собирался было приобрести ферму близ Эдмонта в Альберте и уже дал за нее задаток, но скоро все бросил. Я любил уединение, а это место мне показалось недостаточно уединенным, и вот я постепенно стал двигаться на север. и, наконец, достиг маленького поселка, известного среди его немногих обитателей под названием «Мускусный бык». Тут ютились изыскатели рудничных богатств и трапперы. Лежало поселение близ подножья одного отрога скалистых гор и на самой окраине неизведанных северных пустынь. Здесь кончались всякие признаки цивилизации, и это нравилось мне. Местные жители тоже меня очень интересовали. Они рассказывали о тысячемильных путешествиях на собаках, о голоде в степях, о трапперах, пропавших без вести, об изобильных охотах на лосей и мускусных быков. Иногда в их фразах звучали намеки на мрачные трагедии. «Хоронить! В грунте, промёрзшем на глубину шести футов и жестком как железо!» слышались обрывки рассказов. «Дудки!» «Я положил тело на ветви сосны, чтоб спасти его от зверей, и не успел пройти и мили, как услышал волчий вой». И все толки кончались упоминанием о длинном Джеке, герое северных пустынь. Неутомимо говорили трапперы о его переходах, опасностях, которым он подвергался, и нередко высказывали предположения о том, что делал он в данное время. Раз вечером, Вернувшись с охоты на диких гусей, они перезимовали в долине Миссисипи и теперь тянулись на север. Я в нашем поселке заметил движение и сразу увидел высокую фигуру человека, прислонившегося к бревенчатой стене единственного кабачка в мускусном быке. Он стоял и курил с удовольствием путешественника, который был долго лишен этого развлечения. И по взглядам окружающих я сразу понял, что передо мной «Длинный Джек». К этому времени я уже свыкся с обычаями местных жителей и потому не вмешался в разговор, а сел на соседнюю скамейку, зажег трубку и стал ждать. Я чувствовал, что длинный Джек внимательно присматривается ко мне. Наконец он вынул трубку изо рта и спросил поразившим меня тоном образованного человека. «Я думаю, вы Кембридж?» «Да», — ответил я. «Впрочем, я пробовал в университете всего только год». «На шесть месяцев дольше меня», — ответил он. Больше мы не разговаривали. Я инстинктивно чувствовал, что мой новый знакомый не расположен к беседе. Впрочем, покурив с полчаса, длинный Джек снова заговорил. «Не хотите ли поужинать со мной?» И он замолчал, точно желая узнать мое имя. «Мазан, да, — договорил я. Благодарю. Принимаю предложение. С удовольствием». «Моя фамилия Лессельс», — почти шепотом сказал Длинный Джек. «Но прошу вас, не называйте меня здесь по имени. Выше 55 градуса северной широты, я Длинный Джек, и только. Я очень рад, что узнал вас, Мазен. Приятно встретить человека из Кембриджа». Во время ужина Лессельс спросил, зачем я живу в этой дикой глуши. «Сам не знаю», — был мой ответ. Я приехал сюда отчасти ради охоты, отчасти желая попытаться найти удобный случай нажить деньги. И вы готовы решиться на трудное дело?» Я утвердительно кивнул головой. Он улыбнулся. «На этой неделе я отправляюсь на изыскание», — продолжал Лессельс. «Если вы хотите нажить деньги, скажу, что я согласен принять компаньона. Охоты, вероятно, будет достаточно, а если дичи не встретится, вы погибнете от голода». «Готов рискнуть», — ответил я. «Прекрасно. Я собираюсь взять нескольких индейцев и отправиться на северо-запад в место, которое туземцы называют Благоуханной долиной. Я никогда не бывал в этой долине, да и никто из белых. Однако, по словам одного старого индейца, там, в откосах гор, можно видеть куски золотоносного кварца. Должен также сказать вам, что, по словам старика краснокожего, боги...» убивают всех входящих в Благоуханную долину. Однако мы, побывавшие в Кембридже, скептики. Может быть, мы отыщем новый клондайк? Или же, я открываю вам худшую возможность, оставим кости в пустыне. Не знаю почему, сказал я, но дикие места меня влекут. И если вы согласны принять в компаньоны такого, как я, неопытного человека, я готов встретить опасность лицом к лицу». «Вот, в сущности, в чем дело», — продолжал Лессельс. «Имеется десять шансов против одного, что, угадав, куда мы отправляемся, индейцы бросят нас. Остаться же без товарища мне не хотелось бы. Я видел ни одного траппера, исчезавшего надолго, который, потеряв своего компаньона и проблуждав целые месяцы в страшном одиночестве среди полной тишины пустыни, возвращался в поселок с расстроенным мозгом». Кроме того, если нам посчастливится, лучше, чтобы двое свидетелей дали отчет. Люди, к которым мы обратимся за капиталом для настоящей экспедиции, понятно, предпочтут иметь что-нибудь побольше, чем заявление одного разведчика. Вы знаете, одинокие путешественники по пустыням способны воображать всевозможные небылицы. У вас есть хорошее ружье, мистер Мазан? Да. А все-таки лучше возьмите одно из моих. мы заряжаем их разрывными пулями. Это дурные ружья для спорта, но нам нельзя давать промахов. Если олень убежит с незначительной раной, без повреждения костей, мы можем умереть с голода. Путешествуем мы налегке. Муки на три месяца, табака на четыре, мешок с солью, взрывной материал в малом количестве, несколько инструментов, кожаные куртки, кожаная палатка. Вот и весь багаж. Если хотите, можете взять одну-две книги. Я всегда беру с собой опыты Бекона. У него так много смысла в немногих словах. А вы думаете, что старик-индеец, о котором вы упомянули, говорил правду? Этот краснокожий редко видел белых людей. А в своем нормальном виде индеец не умеет лгать. Он и убьет, и обокрадет без зазрения совести, но ему никогда не приходит в голову мысль солгать. Ложь — порог нашей цивилизации. «Только заметьте, старик не говорил, что он сам видел благоуханную долину. Он повторял лишь рассказы своего деда. То есть вы верите одной части его слов и не верите другой? Разве он не сказал, что боги убивают всякого, кто входит в долину? Я уверен, что в основании этого суеверия есть что-то достоверное. Может быть, какая-нибудь партия индейцев погибла от молнии?» Этого было бы достаточно, чтобы целое племя наложило на страшное для него место нечто вроде табу и впоследствии никогда не подходило к опасной долине. Что же, вы все-таки согласны отправиться? Ну, конечно, я спрашиваю только из любопытства. Я очень рад, искренне сказал Лессельс. Вы с первого взгляда понравились мне, Мазан. Я думаю, мы скоро станем настоящими друзьями. Через два дня мы отправились в путь. Лессельс позаботился обо всех подробностях. Все обитатели поселения, в числе, по крайней мере, тридцати человек, вышли провожать нас. Едва они исчезли у нас из глаз, и мы перестали слышать их голоса, Лессельс с удовольствием перевел дух. «Ну, теперь я могу дышать свободно!» — весело сказал он. «Я всегда ненавидел людные места». Во время нашего месячного путешествия на северо-запад мы тесно сошлись с моим компаньоном. Через неделю я примирился с неудобствами пустыни, ее магнетическое очарование захватило меня. Спортивное удовольствие встречались на каждом шагу, потому что олени двигались на север, а рыбы в ручьях бросались на наши приманки с невинной жадностью, удивительной для человека, привыкшего к хитрым боязливым форелям английских потоков. Единственное беспокойство нам причиняли тучи москитов, вившиеся в болотистых местностях. Но вскоре моя кожа огрубела от бесчисленного количества их укусов, и я привык спать в густых клубах дыма, тянувшегося от тлевших сырых ветвей. Все шло хорошо. Через месяц мы подошли к высокому горному кряжу. За ночь ветер переменился, и теперь в нем чувствовался тонкий сладковатый запах. Я хотел было сказать об этом Лессельсу, когда он знаком показал мне на индейцев. Несмотря на всю невозмутимость и бесстрастие этих людей, по взглядам, которыми обменивались краснокожие, и потому, как они посматривали вперед, я понял, что какое-то обстоятельство их волнует. Когда мы раскинули лагерь на ночь, Лессельс сказал мне, «Пойдите, Мазан, добудьте оленя. Я же...» не хочу терять индейцев из виду застрелить оленя было нетрудно они кишели здесь и казалось больше с любопытством чем со страхом смотрели на человека животные останавливались на расстоянии 50 ярдов от меня и убегали только когда я начинал подходить к ним я скоро убил молодого оленя притащил его на нашу стоянку и поручил индейцам изрезать его мясо нам нечего бояться что провизии не хватит сказал я Здесь масса оленей, и все они идут по одному направлению с нами. Сладкий нежный аромат почувствовался в дыхании ветра. Не знаю, не этот ли запах привлекает оленей, сказал Лессельс. Кстати, Мазен, сегодня ночью мы будем по очереди караулить. Мне кажется, наши краснокожие собираются бежать, но они не ускользнут, пока мы смотрим за ними. Около двух часов ночи Лессельс разбудил меня. наступила моя очередь сторожить я сел прислонился к сосновому дереву и смотрел на индейцев лежавших по другую сторону костра не думаю чтобы я задремал по крайней мере я не сознавал этого и отлично помню как один из краснокожих поднялся с земли посмотрел на слабо горевший огонь и подбросил в костер охапку ивовых веток пополз густой дым к бесконечному отвращению москитов «Только когда порыв ветра рассеял его густые темные клубы, я увидел, что индейцы ушли, и немедленно разбудил Лессельса, сказав ему, что краснокожие могли исчезнуть только за последние минуты. Мне казалось, что их еще можно догнать». «Не стоит», — ответил он. «Раз индейец исчез из виду, его не найдешь». «Я знал, что они убегут, и хотел удержать их только потому, что при туземцах собаки бегут лучше». Останься, индейцы с нами. Они, вероятно, завтра остановились бы, отказываясь идти вперед, хотя бы мы грозили им смертью. Они не боятся смерти, но суеверный страх в них необыкновенно силен. Во всяком случае, благодаря их бегству наши запасы продержатся дольше. Утром мы двинулись дальше. По мере приближения к горам странный аромат становился все сильнее. Что это может быть? сказал я Лессельсу. Не знаю. Может быть, теперь в долинах распускаются цветы на каких-нибудь кустарниках? Одно верно. Старый индеец не ошибся, рассказывая о благоуханной долине. Будем надеяться, что и остальные его сведения были точны. После целого дня пути мы обогнули выступ горы и увидели перед собой большую долину, лежавшую посреди двух скалистых стен. Ее покрывала зелень, и кусты росли в каждой расщелине утесистых скал. «Благоуханная долина — правильное название», — сказал Лессельс. «Но сегодня нам нельзя осмотреть ее. Подождем до завтра». Когда мы в этот вечер сидели подле нашего костра, какой-то неимоверно сильный звук отдался в горах. Это было что-то вроде грохота взрыва и вместе с тем аккорда чудовищно больших труб. «Что это?» — вскрикнул я, вскочив и хватаясь за ружье. «Не знаю», — ответил Лессельс. «Может быть, посреди гор есть какой-нибудь гейзер, вырывающийся в известное время? Я видел такое явление подле озера Атабаска. а ближайшие горы, как мне кажется, вулканического происхождения. В таком случае страх индейцев, внушаемый им благоуханной долиной, вполне объясним». На следующий день мы пошли осматривать местность. «Следует основать нашу главную квартиру посреди долины», — сказал Лессельс. «И когда мы устроимся, я отправлюсь на разведки. Формация гор, кажется, обещает многое, но я видел слишком много обещающих формаций, а потому не могу возлагать на это и больших надежд». Пройдя около мили, мы увидели, что долина делала поворот. Я шел впереди и, обогнув угол скал, заметил нечто крайне удивившее меня. «Лессельс!» — закричал я. «Здесь дорога!» Он подбежал ко мне, и мы оба с удивлением смотрели на грунт. Перед нами тянулась широкая полоса обнаженной почвы, совершенно гладкой. «Если это действие льда», — заметил он, — «где же лед? Вероятно, он растаял очень недавно, так как в противном случае почва поросла бы кустарником, как и вся остальная долина. И до чего же странный запах стоит над дорогой? Удивительное место. А все же это отличная дорога для собак. Пройдя немного дальше, Лессель скрикнул мне. В скалах жила. Я должен осмотреть ее. Погодите, я привяжу собак. В эту секунду исполинский лось показался исчащи перед нами и побежал по долине. Никогда не видывал таких лосей, вскрикнул я. Я должен убить его, Лессельс. Как жаль, что мне не удастся доставить эту голову в цивилизованные области. Во всяком случае, нам сегодня необходимо мясо, и я застрелю животное, а потом измерю его рога. Я бросился за лосем, время от времени целился в него, но как только я готовился выстрелить, какая-нибудь чаще непременно мешала мне. По дороге сладкий аромат делался все сильнее и сильнее, и я спрашивал себя, от каких кустов лился он. Я нигде не видел цветущих растений. Лось повернул за угол скалы и на мгновение скрылся у меня из виду. Я побежал за ним и, когда тоже миновал выступ, с удивлением увидел, что он мчится ко мне обратно. Опустившись на одно колено, чтобы лучше прицелиться, я выстрелил. Разрывная пуля попала прямо в грудь животного и нанесла ему ужасную рану. Лось покачнулся и упал. Я кинулся к нему. Вдруг большая волна мускусного сладкого запаха нахлынула на меня. Я поднял голову, посмотрел и увидел его. Громадное создание, высотой, я думаю, в 40-50 футов, бежало ко мне. У него были страшные выпученные глаза и громадные когти. Оно заревело, как-то ужасно затрубило. С мгновения я смотрел на это чудище. Потом, бросив ружье, побежал по долине, спасая жизнь. Зверь остановился и стал разрывать лося на куски. Я бежал, как еще никогда не бегал. Наконец, задыхаясь, остановился подле Лессельса. Он осматривал скалы, но обернулся ко мне и заметил. Индеец сказал правду, Мазан. Здесь золотоносный кварц. Я никогда не слыхивал о такой жиле. «Сравнительно с этим местом Клондайк — ничто!» «Скорее спасайтесь!» — пробормотал я. Не успел я дать каких-нибудь объяснений, появилось чудовище. Оно двигалось с быстротой двадцати миль в час, и секунды через две было бы перед нами. «Бегите в пещеру! Там, в стене скал! А я постараюсь выстрелить!» — крикнул Лессельс. Его ружье щелкнуло. Животное громко заревело и продолжало бежать. Я безоружный кинулся к пещере. Лессельс за мной. Невдалеке от узкого входа в грот мой друг поскользнулся и уронил ружье, однако снова поднялся как раз вовремя, чтобы кинуться вслед за мной. Отверстие было футов 5 в высоту, и мы пробежали до самого конца пещеры. К счастью, она была длиной футов в 20, а может быть и больше. Ужасный трубный звук потряс грот, и громадные когтистые пальцы просунулись вслед за нами. Как грустно, что я уронил ружье! Первая моя пуля отскочила от его головы. Вероятно, кожа чудовища точно железа. Зачем я не выстрелил ему в рот? «Ах, что это?» — послышался виск. Потом наступила тишина. «Собаки!» — сказал Лессельс. «Бедные! Я привязал их, и они не могли спастись!» Он зажег спичку, осветив глубину пещеры. В углу лежали кости. «Сюда прятались олени и гибли от голода», — объяснил Лессельс. «Я не удивляюсь этому. Нужно пойти посмотреть, не ушло ли чудовище». «Не ходите, не ходите, Лессельс!» — истерически закричал я. «Вдруг оно схватит вас! Я боюсь! Я боюсь!» Мне страшно остаться здесь одному. Я буду осторожен, старина. Ведь я вас завел в эти тиски и должен спасти вас. Лессельс тихонько пополз вперед, потом выбросил камень из пещеры. В следующую секунду появилась страшная лапа и стала скрести пол и стены пещеры. Чудовище нас караулит, сказал Лессельс. Мы должны были знать это, судя по его адскому запаху. Ночью попытаемся бежать. «Хуже всего то, что чудовище наступило на мое ружье и согнуло его ствол, а ваше валяется в долине. Плохое положение. Лучше всего вам заснуть. Я буду караулить. Ночью же, повторяю, мы попробуем бежать». Я лег и скоро крепко заснул. Мне кажется, ужас совершенно истощил меня. Вероятно, прошло несколько часов раньше, чем Лессельс разбудил меня. «Пойдите, посмотрите», — сказал он. «Страшилище играет, как котенок». Я пошел за ним к выходу из пещеры. Огромное отвратительное создание приникло к дороге и ползало взад и вперед. Казалось, будто это движение доставляло ему удовольствие. А между тем его алчные глаза наблюдали за нами. «Это хитрое животное», — заметил Лессельс. «Смотрите». «С каждым движением оно понемногу приближается к нам. Назад скорее! По глазам страшилища я вижу, что оно сейчас прыгнет!» Мы отшатнулись от входа в пещеру как раз в то мгновение, когда животное бросилось к нам. Я думаю, этим прыжком оно оставило позади себя около 60 футов. «Если бы только у меня было ружье!» – простонал Лессельс. Одна разрывная пуля не могла повредить ему, но двадцать, вероятно, подействовали бы. Что за страшное создание? Величиной нос с полдюжины слонов, а ловкостью и жестокостью напоминает кошку. До темноты мы наблюдали за прыжками зверя и заметили, что полные дьявольской сообразительности глаза страшилища не отрывались от нашей пещеры. Вдруг Лессельс вздрогнул. Чудовище строит? Это мыслящее чудовище! У него такой же мозг, как и у нас. Кошмарный зверь действительно накладывал против нашей пещеры одни камни на другие. Он хочет окружить нас стеной, шепнул Лессельс, и во мне замерла всякая надежда. Да, зверь хочет помешать нам бежать, прибавил через мгновение мой товарищ. «Посмотрите-ка, он кладет качающиеся камни сверху. Если до них дотронешься, они с шумом упадут и предупредят его». «Это дьявольское создание. Ну, позже попробуем бежать». Лессельс ждал до темноты. Потом бросил в стену валун, и шум от его падения отдался в глубине долины. Посыпались и другие каменные осколки, точно обвал». Громадное животное с глазами, горевшими фосфорическим светом, стало свирепо царапаться в нашу пещеру. «Нечего пробовать бежать, Лессель», — сказал я. «Мы здесь умрем. Я могу ждать смерти от голода, но этого вынести не могу. Нужно что-нибудь делать. Ведь через день-два мы совсем ослабеем. Кто знает, может быть, к утру страшилищу надоест сторожить нас. Ах, если б нам только удалось выиграть четверть часа!» «К чему?» – спросил я. «Это животное бегает, как поезд-экспресс». «Я думаю взобраться на утес, а не бежать по долине. Громадное создание не сумеет удержаться на выступах скал, если оно кинется за нами. А здесь должно быть место, где мы могли бы взобраться на откос. Если бы нам удалось только опередить его на сотню футов, мы спаслись бы». «Засните, это подкрепит ваши нервы к утру». Когда пришло утро, сладкий аромат убедил меня, что наш враг по-прежнему сторожил нас. Чудовище лежало ярдах в пятидесяти от пещеры и жадно, искоса поглядывало в нашу сторону. Я чувствовал жестокий голод и головокружение. Вид наших запасов, близ опрокинутых саней, еще увеличивал мои муки. Лессельс посмотрел на меня и сказал, «Мазен, если животное отойдет хоть немного...» «Я дам вам возможность спасения. Я побегу по долине, а пока зверь будет гнаться за мной, вы уйдете. Но ради Бога, не оставайтесь на равнине. Ваше единственное спасение — вскарабкаться на стену». «Ни за что! Ни за что не позволю!» — сердито ответил я. «Пусть я здесь умру, все таки это лучше, чем думать, что я позволил вам принести себя в жертву ради меня. И слышать не хочу об этом». «Да ведь я причина всего. Не броните себя». Я знал все, что знали и вы. А кто же мог ожидать этого?» И я указал на страшилище. Через секунду случилось то, что прекратило наши разговоры. Из чащи показался громадный лось, и страшилище загородило ему дорогу. Через мгновение зверь прыгнул, схватил лося передними лапами, и последовала такая ужасная и отвратительная сцена, что я не мог присутствовать при ней. Чудовище играло с лосем, как кошка с мышью, то отпуская, то снова схватывая его. Когда, наконец, страшное животное покончило со своей жертвой, оно отошло к изгибу долины, глядя по направлению нашей пещеры своими громадными глазами. «Вы видели его взгляд?» — спросил Лессельс. «Оно хочет выманить нас наружу». Долго мы ждали в полной неподвижности. Наконец. Лессельс сказал. «Засните-ка опять немножко. Это поможет вам лучше выносить голод. А позже мы придумаем что-нибудь». Я повиновался ему и проспал, вероятно, около часа. Меня разбудил новый громовой торжествующий рев. Я вскочил. Лессельса не было в пещере. Подбежав к ее отверстию, я увидел его в центре долины. Он наклонялся над нашими санями, а чудовище неслось к нему». «Назад! Назад!» — крикнул я. Он помахал мне рукой. «Боже мой! Я не могу забыть этого полного бодрости жеста!» Потом что-то высоко поднял над головой. Я, как безумный, побежал к нему, когда животное прыгнуло на него, открыв пасть. Лессельс ждал до последней секунды. Наконец бросил какую-то вещь в его зияющую пасть, но чудовище свалило его. В следующее мгновение послышался оглушительный взрыв, и громадная голова животного разлетелась на куски. Тут я понял, что сделал мой отважный друг. Он открыл бочонок со взрывчатым материалом и, прикрепив к нему горящий фитиль, ждал до той минуты, в которую уже не мог промахнуться. Я отнес бедное раздавленное тело моего друга в пещеру и долго сидел над мертвым товарищем, который ради меня пожертвовал жизнью. И вдруг меня охватил ужас. Я почувствовал, что если останусь в этой страшной долине хотя бы на одно мгновение, я сойду с ума. Навалив осколки камней на тело бедного Лессельса, я спросил себя, что мне делать дальше. и мне пришло в голову, что если я не найду ружья, то умру с голода. Я вернулся к тому месту, где в первый раз увидел его, и, к счастью, отыскал ружье. Из наших саней я взял мешок муки, кожаную куртку, патронов и решил уйти. Но голод почти превозмог мой страх. Я поел и задумал отдохнуть раньше, чем двинуться. И вдруг... Вдруг снова пронесся громовой рев, похожий на звук сотен неистовых труб. «Неужели у страшилища есть товарищ?» Я побежал, точно меня преследовал гнев божий. Бежал безостановочно, только временами смешивал пригоршню муки с водой и наскоро проглатывал это месиво. Лишь на следующий день после полудня я выбежал. Из благоуханной долины и очутился в свежем воздухе пустыни. Тут я осмелился остановиться и отдохнуть. Два месяца блуждал я, пока не вернулся к поселению Мускусный бык. Первые же встреченные поселенцы спросили меня: Почему вы совсем посидели? И где длинный Джек? Я рассказал им о благоуханной долине, о большой жили золотоносного кварца. об ужасном создании, которое убило моего дорогого товарища. Все слушали меня ласково и как-то снисходительно. Никто со мной не спорил, но я слышал их перешептывание и понял, что все они думают, будто мой мозг пострадал от ужаса в пустынь. «Нет, нет, они ошибаются! Я не сумасшедший! Это не бред!» Действительно, где-то около 60 градуса северной широты и 125-го восточной долготы лежит эта благоуханная долина с величайшей в мире жилой золотоносного кварца. Но да сохранит небо всякого, кто найдет ее. «О, не думайте, что я сумасшедший!»